Глава 8. 20-21 июня. У озера в хутро Арсалами, 3,5 км северо-восточнее хутора Арсалами. 20:35. Я думал, Мартир вылазит на конной тяге. Сказали из-за толстого ствола. Коваленко стоял под сосной, небрежно держа автомат. А массивный суоми выглядел в лапе старшего лейтенанта легковесной пневматической игрушкой. Женька пропустил баул, рухнул на дорожную пыль рядом. Последний километр марш-броска товарища Перевычки чуть не угробил. Отход родового озера оказалось значительно дальше, чем помнилось, и вообще это не легко водолазное снаряжение, а чушки свинцовые. "Ты продышись, продышись", посоветовало начальство. Прямо трактор какой-то. Значит, Сходил нормально? А молодец. Э мы тебе, правда, к обеду ждали. Женька попытался сплюнуть клейкую слюну, махнул дрожащей рукой в сторону хутора и за хутор. Да и я бы помог, они совсем правильно поняла Коваленко вялую жестикуляцию курьера. Но ты по дороге прёшь, а думаю, высынусь на встречу демаскирую при нашем таптическом положении. Спорить сил не было, земляков вытер потное лицо пилоткой стелись красноватые кирпичные разводы. Пойдём, умойся. Очки-то не потерял? Старший лейтенант подхватил проклятый тюг из-за лямки. "Я просто говорю, что это странно", прошептала Марина, по привычке отмахиваясь веточки от комаров. "Вообще-то после натирания похучей жидкостью, что вместе с водолазным костюмом принёс очкарек-деревочек, а насекомые бойцов облетали". Павло Захарвич закрихтел: «Да шо такое? Вот уж охвицеры, московские. Оно, секретно там все!» Злиться себе Марина запретила. Торчку уже сорок лет. В прошлом человек живет, в досоветском. Образование, можно сказать, церковно-приходское. Сплошь замшила отсюда и нерешительность, да и трусоватость. И Трофимов только глазами хлопает. Его, конечно, привлекать был нельзя... Без году недели в контрразведке мальчишек совсем. Впрочем, следственного опыта ни у кого нет. Торчок в СМЕРШе чуть больше двух месяцев. Оба, как говорил Варварин, глухие к нюансам. Старшина Шведова прикусила губу. Не отвлекаться. Объяснить еще раз. Больше опереться не на кого придется обойтись наличными силами. Приказать бы, да здесь не учебный полк. Старшинской лычки для гавканья маловато. Ты, Павло Захарович, сам подумай. Прибыла в опергруппу из Москвы, с самого верха. Ей дадут прикрытие, сопровождающего транспорт нормальный, или не дадут? Вот уж оно, прикрытие. Торчок явнул на Леху. Трофимов вздохнул, сам понимал, какое из него прикрытие. В свежих бинтах младший сержант выглядел поприличнее, но все равно. Хиловатое сопровождение для московских гостей. Да, выходит, и не встречались они... с местными представителями контрразведки. Айчего бы это. Потому что вовсе не московские, а не москвичи, в этом стащина Шведова была почти уверена. Липовые. Вот как пи дать липовые. Рассмотрим нюансы. Внешний вид всё правильно. Следы сапог совершенно пресно ползала, рассматривала. И немцы уже давно ляпов с гвоздями к каблукам не делают. Знаки различия погоны, подворотнички Кривовато, вполне естественно, но... Старлей о скуке вздумал подшиву постирать. Взялся пришивать, заминка. Не привык. К таким вот воротничкам не привык. Сто процентно. Шить умеет, но... Нюанс? Надо было рискнуть, ближе глянуть. Подсела бы, помощь предложила. Он бы гад такой поверил. Сразу видно, к бабе ему вниманию привык. Но не могла себя пересилить, дура. Дальше... У них у всех форма похожа, ношеная какая-то. Такое впечатление, что её не в щёлоке стирали, а в растворе хлорки. Зачем ткань портить? Москва завшивила. Не сорок первый, небось? Даже на фронте банно-прачечные отряды работу наладили, а уж в тылу. Ладно, форму им могли в одно время выдать, но никак не могли они её обтрепать, заносить в одинаковой степени. А майор и переводчик, допустим, они штабные, локти одинаково протирали. Но старший лейтенант такой лоб здоровенный, судя по ухваткам, не только консалярщиной занят. Темнокомяхфинно в секунду смел. А локти гимнастёрки протёрты, и ещё он странно пилотку носит. Лихость такая мерзкая. На Чёрном море очень похоже морячкие фасонят, но им альбатросы вроде положены, а этот и нюанс, и разговор. прокалывается, прокалывается старший лейтенант. Не говорят так наши. Вот что значит. Астоловист, а беби. Это вроде даже не по-немецки, или дурацкое, не виноватая я. Он сам пришёл. Ломное и глупое выражение. Эмигрантское. А, нормальные герои всегда идут в обход. Вообще подлость какая-то буржуазная, декадентская. Но говорит он редко, только за работой бормочет. А видимо, накрепко вбил башку, что разумнее язык за зубами держать. Майор штабной стопроцентный. Язык подвешен болтун каких поискать. Оно с мозгами болтун. Он из пустого в порожнее переливает ему существенное. Но на хутор он предпочитает один ходить, ходить, а не ездить, не нужна ему та машина. На связь, значит, гуляет. Правдоподобно, вполне можно поверить, а но с кем связь? К связистам он бесспорно заходит. Вот вчера газет принес, наверняка и по телефонным линиям прозванивается. Симулирует деятельность, подготовка у него хорошая, ориентируется смело. Но почему он лично туда ходит? За телефонограммами по логике должен старлея гонять, но сам дважды в день гуляет. От скуки? Вполне возможно. Но и нюанс? Они здесь сидеть не должны. Выставили пост, а сами на хутор. Под крышей спать куда удобнее. Не будет майор-москвич Комаров зря кормить. Что там в самолёте утонувшим? А в арварварине они много знают. А Женьки Перевычкик, похоже, действительно был отличный знакомый. Тут не стыковка. В логическую цепочку Перевычкик явно не укладывается. Сергеевич и Владивич рассказывать умел хорошо. Жаль, что редко такое случалось, а Женьки Перевычкик он смешно рассказывал. Ну да, такой он и есть очкарик, немножко забавный. Марина зло вытерла повлажневшую щеку. "Ой, пей твою, стыдно ведь. Чисто внешняя слабость, а подумают, а могут они этого землякова в тёмное использовать? А вот как лёшку. Боже, Цэрженьк простецкий до сих пор толдычит финнов-то положили, а дурень контуженный. А ведь и так понятно. Финны в лицо даже своих шпионов знать не могут, уж не говоря о немецкой разведгруппе. А на берегу ситуация простая сложилась: или ты, или тебя". Вот и демонстрировали геройство показное. Даже в голом виде, чтоб ему, спортсмену, бесстыжему. Непростая группа. Эти и Ротуфинов, не моргнув глазом, расстреляют лишь бы. Какая у них все-таки задача? И где они землякова зацепили? Возможно, они через Москву и шли? — Тут нам потребно доказательств займать, — пробормотал Торчок. — Оно ведь сунемся без ума. — Прав. И не дело старшина Ефрейтера агентурной диверсионной группы раскрывать. Прав. То только рот разевешь, и здесь в озере и притопит иль. Это победа на допрос хоть отвечать, под протокол придётся. Если смолчишь, старшина Шведова к той ей претензии предъявит. Сан, инструктор, мозгов выданы строги на бинты, калистери. Только война идёт, Павло Захарович. А на войне свои личные стороны нет и не будет, только наша. А эти московские чужие. Уверенность в этом почти полная. Как же их выявить? А нужно ближе держаться и слушать, слушать и смотреть, нюансы ловить. Коваленко тщательно проверял рельние поезд для грозов. На рельске, знаете, при погружении мелочей нет. Впрочем, на войне мелочей вообще не бывает. Это не только боевыми лавцами, но и перевочниками твёрдо усвоено. Фух, с грофом. Прочевка ложенька. А бучер бростушка совершенно принесла. Пусть и с мрачной физиономией, но позабочилась. Приятное, девушки, они бутерброды поособенному мажут. С балластным грузом всё нормально будет, пробормотала Коваленко. А две сумки вполне айс, хотя профи оборжались бы. Вместо пояса со свинцовыми грузиками старший лейтенант собирался использовать две сумки из под противогазов, наполненных камнями. Кстати, гидрокостюм Коваленко не подошёл, оказался узковат в плечах. Да товарищ Земляков, бизнес чулка вам не по зубам. Прогорели бы вдвое счёта. И как они, сукины дети, интересный размер подбирали? Может, с утра, по солнушку, сказал Женька, дожовые. «Да, да светло ещё, а утром могут и на изоб от появиться. Тут Жень ещё одно обстоятельство выявилось. Коваленко глянул, почему-то виновато. Что за обстоятельства? Потом обосنوим. А вот проверим ДНО. Коваленко покосился на майора. Попутный с полчаса, как явившийся с утра от подготовки подводных работ, отключился далеко и полностью, сидел и читал почту. Но ну, почитать там было что, целые пачки вводных и документов, доставленных, малость, заблудившимся курьером. А видимость чтива было увлекательным. Майор даже на комаров внимания не обращал. Хотя помазаться импортной гадостью так и не успел. Сейчас поплаваем. Коваленьк покатился через плечо. Слушай, а вот чего она всё смотрит и смотрит? Ей твоя спина, рельефная и мужественная, нравится? успокоил Женька. Старший тинант принялся многозначительно наматывать ремень на широкую ладонь. Ладно, ладно. И вот с чего такое патологическое стеснение? удивился Женьк. Да не на тебя она смотрит, она балоны. Интересно ведь, Кек странно на смотрет. Неожиданно жалобно сказал Коваленко. Шведовая действительно сидела у костерка, обняв винтовку и делала вид, что любуется озером. Но стоило отвернуться, как и сам Женя ощущал её взгляд своей спиной. Понятно, Коваленко, штука интересная, но всё-таки пока секретная. А попутно и глупую ситуацию игнорирует и вещь в бумаге ушёл, хотя разрулить ему, что плюнуть Стоило подумать о начальстве, как майор, не отрываясь от бумаг, погрозил пальцем: "Надо полагать, следовало работать и не отвлекаться". Коваленко вздохнул, проверил жестяной фонарик с сменными цветными стёклами и принялся готовить сей осветительный прибор к погружению. Разодрал две пёстрые упаковки презервативов, втиснул в розовый латекс фонарик, тщательно завязал Естественно, не фирменные подводные прожекторы, но вполне достойны функционировать. Старший лейтенант Стеснит насмел в кулаке яркие отборские прошептал. Слушай, а мне сейчас воду убери с торшино отсюда. У меня и трусы не очень, и вообще. Короче, не привык я так к презрителям. Ладно, Женьк встал. Душевное спокойствие акванавта ей залог успешного погружения. Вот-вот, и бумажки сожги. Коваленко сунул клочки броской и не аутентичной упаковки Женьки. Земляков подошёл к ней неподвижной сташение. Марина, проверила бы ты посты, а то как в прошлый раз прохлопаем противника в самый интересный момент. Шведова устало, губы у неё были какие-то неровные, то ли кривила пренебрежительно, то ли вовсе покусывала. Понимаешь, старлей наш ещё стесняется маленькой. Непонятно зачем сказал Женька. Старшина кивнул и пошёл вверх к машине. Женьку краткой кинул обрывки спецупаковки в костерок, подпихнул спиггом. Чёрт знает, что таивщи как в ображском тело. Коваленко поплевал в маску, промыл, надел на физиономию, поправил ремни баллонов и тесёмки сумок утяжелителей, и прошептав что-то водолазно своей верной полесо в воду. Плыть решил с обоими баллонами, всё равно придётся надёжно тапить снаряжение. До самодельного буйка, обозначавшего место падения самолёта, было всего-то метров восемьдесят, но Женьке стало не по себе. Водичка свежая, да и солнце уже совсем за деревьями. Подождали бы утра, честное слово. В воде побулькало, успокоилось, Женька поправил на шее ремень тяжёлого с вами. Сколько ждать-то теперь? Подошёл попутный, рассеянно посмотрел на озёрную гладь. — Занырнул, Валера? — Так точно. А вот как мы лётчика на берег будем вытаскивать? Он же, наверное, того совсем размокший. Лётчика? Зачем нам размокший? Слушай его потом. Нормального лётчика найдём. Судя по всему, майор ещё пребывал под впечатлением вестей за база нуля. Ты как сам-то добрался? Ну, крюк дал, а так-то ничего. То-то я смотрю, шпалер у тебя новый, ладно? О приключениях потом... Сейчас я служебную совесть очищу и расскажешь, как там на фрунзе». Попутно и неспешно прошел к костру, сел озабоченно поглядывая на небо. Принялся подсовывать в огонь сучья. Заодно и тонкие импортные листки ориентировок подсовывал-жигал. Женьке стало слегка обидно. Тут совершаешь технически неподготовленные переходы, сталкиваешься с бронетехникой, живой силой противника, и все это с отягощением в виде секретного снаряжения. Иначе вам приключение по тому, что на Фрунзе, естественно, на базе сложности, о которых, кстати, попутный теперь даже больше знает. А в Выборге что там, сложности не было? Ладно, выскочил товарищ земляков, и хорошо. Смотри, смотри, явно же читается. Огонёк зажигалки торчка был тусклым, но ночью одной оранжевый пластик флакона всё-таки просвечивал, и буквы крошечные, почти стёртые, можно было различить. Для чувствительной кожи Made in Австрия Трофейный в замешательстве пробубнил опёртый Павло Захарович Воны ещё Дай ин долгын куш корептын Примечание Очевидный казахский вариант после нанесения средства тщательно конец примечание Оно по-тюркски и иначе Для спецшкол делают предателей хватайте тюрки с кавказцами Вокруг как надписи замыть старались. Марина с яростью встряхнула флакон. Да не будут диверсантам такое давать, пробормотал Лёшка. У них там всё до мелочей продумано. Что-то продумано, что-то упустили. Марина, морщись от бензиновой вони, к отюше примечание. В данном случае фронтовая зажигалка, сделанная из винтовочной гильзы. Конец примечания. Спрятал пластиковый флакон с пахучей антинасекомой жидкостью. А нужно их брать сейчас же, или уйдут. Торчок потёр свежевыбритой подбородок. Утром майор пообещал лично поцериулиться, а если товарищ Фрейтер так безоветно занят борьбой с немецко-финским оккупантом, не найдёт время заняться своей декабрьской физиономией. А Мариша, ты и в курсе, что выйдет, если ты пальцем в дно попала? Тут такое дело, что одними догадками не обошлёшь, пробубнил торчок. Я не гадаю, тут нюансов и доказательств хватает. Шведова выпрямилась и одёрнула ремень с кабурой. В общем, я приказываю задержать и передать до выяснения. Стрелять не будем, если не окажется сопротивление. Товарищ Трофимов, так я же вроде к ним и приписан, в ужасе прошептал Лёшка. Вот и остаёшься приписанным. тебя никто их к стенке ставить не обязывает, а доставим на хутор, свяжемся с кем положено, разберутся. В общем, будешь страховать. Да нам бы хоть возврат автоматиков, пробухтел торчок. Они же, Ганс, с вами в два счёта отстрахуют. Да ты ж сама видела. Поэтому и надо брать, пока ничего не подозревают. Иначе действительно наоборот получится. Сами ляжем, а их потом ещё сколько искать будут. Коваленко вынырнул, но к берегу плыть не стал, наоборот, удалился от буйка и возился, готовя снаряжение к ликвидации. "Результат, я так понимаю, отрицательный", заметил попутный. "Сейчас Валера от снаряжения избавится и по порядку доложит". "Так значит, немцы у нас там уже прижился?" Женьке вновь пришлось рассказывать о гостях из Бремена, а майора почему-то очень интересовал иностранный гость. А наконец следственная группа увидела, как полегчавший Коваленко Энергично плывет к берегу. У костерка было тепло, и старший лейтенант быстро перестал клацать зубами. Сидел на корточках в накинутой на плечи телогрейке. За два дня следственная группа прибарахлилась, не зря начальство на хутор постоянно шастало. Паузы затягивались, наконец Коваленко сказал. Лежит, сохранность хорошая, кабина пуста. — А опознавательные знаки? — не выдержал Женька. — Финские? — старший лейтенант поднял голову. Это биплан, что-то вроде Брестольского бульдога. Примечание. Около 10 устаревших самолётов Брестоль Бульдок 4А из состава финских ВВС действительно принимали участие в Зимней войне. Конец примечания. С финской он там лежит. Значит, удостоились, с непонятным оптимизмом констатировал майор. Теперь с лёгким сердцем в путь. Обращаемся с коллегами и не зачем время тратить. Сначала Питер, потом метнёмся к карелам. Женек понял, что я в ничему-то не допонял. Тут Евгений такое дело, Коваленко вытер мокрое лицо. Ширеновые водные до нас дошла. Они нашли те самолёты, вернее, место их базирования. Самолёт в том понятно уже нет, но куда могли исчезнуть, вроде бы выяснили. А да, наше управление ни зря хлеб ест, с гордостью заметил попутчик. "Значит, зря я эту тяжесть волок?" ещё не веря, пробормотал Женька. Но требовалось окончательно убедиться, пожал плечами старший лейтенант. "Кстати, шланги вовсе на ладан дышали? Доверьй таким..." "Женьк сказала: "А шлангах, озере и доверии к технике. Очень хотелось ей на чаестве своё мнение исчерпывающе изложить, но хватило сил сдержаться. "Распустел что ты, Евгений?" печально заметил майор. Да, две звёздочки кому угодно голову скружат. Бережешь нервную систему, не бережёшь нехорошо. Уж не знаю, как у вас в тевтонской словесности, а в нашем деле предпочтительно каждую версию до конца отработать. Что мы и сделали. Уж не обессудь, товарищ боевой лейтенант, не в читальном зале сидим. Женькин с Тимозубым взял к селу и пошёл к воде. Начальство, моляй, оно начальство и есть. А чаю замершему стариле попить всё равно нужно. Земляков вернулся с водой, а у костерка народу прибавилось. Стоял шеведя чуть поодоль переминался Павло Захарович, ещё дальше в сторонке маячил Лёшка. Случилось что? Посты вдруг разом побросали? Нарнули? С какой-то странно ласковой интонацией спросил старшина: "А снаряжение-то где? А может, подсушить нужно?" Одноразовое оно, пробормотал Коваленко, теснее сдвигая голые колени. Попутный выпрямился, кинул взгляд на настоящих на склоне бойцов. "А надо же, одноразовый и придумают ведь". Шведова внезапным резким пинком отшвырнула лежащий на горке сучек автомат. С огнями пролетел прямо из-ковыс костёр, облако возвелись искрой. "Ты что творишь?" ошеломлённо начал Коваленко, но старушина отскочила от костра, скинула наган. "Сидеть, руки за голову. Вы задержаны до выяснения личности". Что, опять взмеетесь к кострам синей ночи? Бризгливо пробубเฉл попутней. Шведово поспешно взвела курок револьвера. Только дёрнитесь, руки за голову. Это мне, а мне офицеру с боевыми наградами, и не подумаю. Попутней демонстративно заложил руки за спину, а вызывающий дёрнул подбородком. В мгновение женьки казалось, что свихнувшаяся стащина бабахнет, целилась она прямо в выпеченую грудь майора. И лицо у неё было такое чайно, что только держись. Товарищ майор, вы уж особо не поругайтесь, а то что тут непонятность вызрело, potrebno выяснить, просительным тоном попытался успокоить торчок. Не ворохайтесь, а? Что мне прикажете не делать? Попутчик, кажется, не только грутивой птильной и живот надул, да вы знаете, что такое угроза оружием и старшему по званию в условиях действующего фронта. Не пугайте, пуганые. Шведов я продолжала целиться майора в грудь, и стол нога на с белой нарядной чёрточке на мушке не вздрагивал. Земляков, ты пока товарищей офицеров от пистолетов освободи и сам не дёргайся. Я где надо разберутся, и если не виноват, всё будет нормально. Секундочку. И вот почему он не виноват? возмутился потный. А мы, значит, виноваты, а Земляков просто мимо проходил? А мы, кстати, кто? Норвежские шпионы? Кто нужно разберётся, отрезала старшина. Земляков, да и не буду я их разоружать, пробурчал Женька. И чего это вы меня отдельным раком ставите? Если я потому, что я варварно лично знал, так и я и товарищей офицеров знаю, могу дать честное слово, что они молчать, сдать оружие, взвизгнула Шведова. Ага, нервишки, хмыкнул майор. Прикажите своим сдать оружие, процидила старшина. Или я тебе шпионской рожей сейчас ногу прострелю. Ствол "Нагана" метнулся вниз и нацелился на колено попутного. В штрафную пойдёшь, запорчишь советского офицера, с возмущением пообещал майор. Ты и дура вообще, что вынастляешь? угрюмо сказал Коваленко. А мой пистолет вон рядом с тобой валяется, забирай, только стволом не мажи. Польнёшь ведь с перепугу. И вообще-то даже сидящий и безоружный Валера выглядел довольно угрожающе, а даже голоногий. Шведовэ отступил на шаг, Торчок шевельнулся, автомат он держал на перевес, ни в кого не целился, но было понятно, пылает снят, не задумываясь. "Да что такое происходит? Как вы смеете?" Попутный даже подпрыгнул на месте от возмущения. Руки он держал за спиной и походил на клоуна за чем-то обряженной военной формой. бисни идти Шведова немедленно угрожать оружием старшему по званию пьяны не заиская а майор вновь подпрыгнул окончательно выходя из себя не шевелиться взвыла старуха учуявшая провокацию правильная между прочим учуявшая жик стоял за костром с старшими офицерами и видел спину попутного вовсе не по-барски сцеплены были пухлые ладошки майора Перебелом он держал. Женя, конечно, знала, что у майора, кроме реквилитного ТТФ в кобуре, имеется вполне исправный ствол, но как пистолет в нужный момент именно на спине оказался, да не за ремнём, а под гимнастёркой, и как его вытащить можно незаметно, было абсолютно непонятно. Ждал майор этого дурацкого задержания, что ли? Широкого профиля клоун, а наш товарищ попутный, в смысле, и фокусник, и ещё неизвестно кто. Ведь чубю одющенко, наверняка он на скидку бьёт лучше, чем старшина целясь в щёрис. Или он первым торчка снимет, автомайчке позднее. Алёшка по удел торчит, да тёчрит точно успеет. Ишеведова выстрелит. Наган, конечно, не МГ. Примечание. МГ имеется в виду машина НГВ, немецкий единый пулемёт. Конец примечания. Только один раз бабахнуть и успеет. Да и пульта Эгос, вы да что ж за идиотизм такой? Вить свои все. Товарищи, давайте хоть какую-то ясность внесём, с отчаянием провысил голос Женька. Чего мы такого заделали, чтобы нас вдруг инваировать? У нас задание, время поджимает. А вот и разберутся. Что у вас за задание? процодила Шведова. Нога на ноживала уже обеими руками, видимо, устала правая, но целилась уверенно. В смысле, мы в Ленинград прокатимся? Соответственно, с товарищами поговорим. Да, там разберутся. Чего не разобраться? И почему задание срываем, и почему средство по уходу за обувью я так оригинально использую? А вот интересно, о чём та дурочка думала, когда в Пузрёк к тебе писала? Сладким голосом промурлыкал попотный. Его лица Женьки не видел, но был уверен, улыбается майор. Он так умеет до амерзительности приветливо ласково, прямо кот Чеширский блудливый. И однозначно развратный притом. Наган в руке экспертша не дрогнул. "Ну «Вот что, товарищи коллеги, с нашей славной Приморской армии", совершенно иным деловым тоном сказал попутчик. "Предлагаю опомниться и осознать, что мы на войне и вести себя соответственно, то есть хладнокровно и ответственно. У Землякова допуск ограниченный, водителю нашему тоже слушать лишнее ни к чему. Уместно доверить данным товарищам обязанности часовых. Пусть разойдутся по флангам во избежании недоразумений". энергетик феном мы с вами едины к 80. Вот и ладненько. Земляков Трофимов на пост шагом. Аж. А мы тут профессионально и подробно поболтаем. А Марина Дмитриевна. Павел Захарович, извините, Захарович. Вот у вас на руках я наблюдаю приборы, отсчитывающие время в пределах суток. В пространстве речи часы. Так вот, если взглянуть чуть шире, ошивший Женьки брёл по склону. Спятил попудный Вот что, он так мимоходом и расскажет здесь у костерка о парадоксе кальки, ободлел. Это же совсем, может, и правильно в него, а Марин к целилась. Оп, вот этого самые широкие полномочия. Неужели вот этот разговор и входит в полномочия? Эх, чёрт, с такими широкими полномочиями мы мигом штаны порвём. "Товарищ легионант", тихо окликнул Трофимов, поднимавшийся по песчаному склону правее. "Вы в машине винтовку возьмите, я стрелять не стану". Явно накладка у нас какая-то вышла. Ага, погречились, согласился Женьки. Ты и сам хлеб возьми, что ли? Они, наверное, долго совещаться будут. Белая ночь, она, конечно, поэтичная, а на самом деле смутность и белесость сплошная. Ни ночь, ни день. Прогуливался недалеко над Земляков, слушал лесную тишину. Когда надо сдвинулась к западу, Здесь остался, и сумерки остался редкий щебет ночных птиц. Иногда от костерка, что они ишь по склону, голоса долетали. Все-таки нету шведовой профессионального опыта. Истерит. Понять девушку, конечно, можно. Вот как ей в такое поверить и дальше жить? Не может так быть. Продались вы, суки. Народ всей страной советскую жизнь выбрал. У нас все. Не ори рыбу, а глушишь. Я как есть рассказываю. Голос попутного тих, скорее угадаешь, чем расслышишь. А ещё одна олещина клоуна. Неужели с самого начала знал режиссёр Михалков-Станиславский, выбил трупку на сцену, сыграл да давил и вовсе раздавил. А материт старшина теплаватым, девчачьим голосом, думает, что не верит клоуна. Хрен ты ему не поверишь, майор всегда правду говорит. А вот только нужной стороной её ту правду поворачивает. Актуальные грани мастерски подсвечивает. Но ведь правда, от неё не отвертишься. Зачем они ему нужны? Зачем отделу старшина санконструктори Ефрейтор Деревянский? Или это уже не отдел, а тем, кто самые немыслимые полномочия раздаёт? Всё равно зачем попутный им всё выкладывает? Ладно, пусть не всё, но слишком, слишком много. Хотел бы вербануть, нашёл бы что наплести, простое, ласковое, правильное, чтобы гордиться собой можно было. С собой страну и внуками, пусть и не совсем своими. Тфу, а внуков вовсе нельзя. А я тебе сейчас шлёпну, прямо в лобежник, гадина, не может так быть. Врагивые там все. Не упрощаешь, ведовый. Влобежник, меня вон и белых бандитов расстреливали. Хочешь, зубы покажу. Эмалычи, старый жук, торчак. Жизненный опыт он в дурное куда быстрее верить заставляет. Лес молчит у озера, лишь торшина за свою за советскую страну нервы рвёт. А Витюш попутный, он ведь оттуда, старый он вечный майор, клоун и боец обо фронта, от которого честные перевычки шарахаются, как от кучи говёной. Всё так и всё не так. Вы, приемники, подстилки бы, да вас к стенке. Какие есть? Женька дошел до машины, маячил у другой о пушке Трофимов. Сутулился, зяб, наверное. Все-таки хорошо, если ничего лишнего не знаешь и не слышишь. Женька махнул напарнику рукой и повернул назад к своим соснам. Финская трехлинейка плечо оттягивала, пахла как-то чужеродное. Масло другое, что ли? Или предрассудки? А вон отец одно время каждую неделю в Хельсинки по делам фирмы мотался. Вроде нормальные люди о войне и не вспоминают. Братья навек это вряд ли, на. Но... Одрались ведь в полную силу. Тот копрал Выбровский и здесь, а дальше той еле лучше не ходить. Потягивает исчаще. Прикопать бы пехотинцев нормально, документы их родственникам передать. К чёрту. Тут война, а даже две. А может и со своими схлеснуться придётся. Маренко не поверит, хупрямая коммунистка. В смысле комсомолка, конечно, но действительно идейная. Интересно, успел сам попутчиком самольский значок на груди поносить. Вот так и маленький из профилем полузабытым вещь письменно устало болтается. Сколько лет прошло, лучше не считать. Тихо у костра силы орать кончились, и огонь почти угас. Затухло, а Вера Старшинская ли ещё рванёт? Она уже самой последней лимонкой в клочья гостей непрошенных разнося. Писок по сапогиме чуть шершит, поднимается наверх фигура с венским автоматом на плече. Женьков в первый момент человека за торчком принял, что-то на сами прохарии Косолап загребает. Нет, майор, конечно. Как обстановки Земляков? Тихо. У вас как? Надо да что нормально не сказал бы. Думают, крушение мировоззрения с разрывом всех шаблонов и анусов откровенно не весёлая штука. Понятно. А мне не очень Попутный вздохнул. Я бы не поверил. Просто из вредности и врожденного чувства противоречия. Черт его знает. Или они вправду проще и честнее были, или мы вырождаемся. Эка я гадина сегодня. Бесспорно достоин материального поощрения. И наградного термоса с именной гравировкой. Ладно, Евгений, снимай с поста нашего сержанта доходягу и производите отбой. Я погуляю, на лес посмотрю. Но... Выполняй, земляков. Мне ещё и тебе мозги управлять не доставало. 3 часа на отдых и выдвигаемся. По план кампании потом объясню. У меня язык уже не ворочается. Понял? А они, ну, шведовы, ноган уже спрэтола? Секунты всё-таки, Женя. Тебя-то она в последнюю очередь шлёпнет. Иди спокойно. И идеологии лучше не касайся, это пакость. И так нам чуть мозг не разорвала. А так общайся. Тебе же это, Маринка, сквозь обмариненная симпатично. В нелирическом смысле этого слова, естественно. Вот и не напрягайся, еж любьёт, так всё равно стрельнёт тебе, не очень больно. Ну да. Жек сходил к сержанту, взял из машины паёк, спустился к остру, здесь сидели в тишине, смотрели на угли. Коваленко наконец натянул галефе, но до сапог дотянуть руки так и не дошли. Косился Старлей на старшину. У девчонки лицо злое, даже скулы по-монгольски выперли, кобура расстегнута. Не, лучше не смотреть. Женька вскрыл банку, Трофимов набрал еще сучьев, оживил костер, шведово шевельнулась, выгребала из углей комочки тонкой фольги. «Не горит дрянь такая?» «Упаковка надежная, технологичная», — промямлил Женька. «Гандоны, они и есть гандоны», — жестко сказала старшина. «А ты вообще заткнись, лейтенант!» Я тебя за своего приняла. Вы кушать-то будете? Робка спросил Лёха, нарезая хлеб. Живали в молчании. Женька навалил на горбушку горкой американской свинины для начальства. Шветова проигнорировала. В котелке забулькал кипяток. Заварили. Молчание угнетало, просто спасу никакого нет. "Марин, я там шоколадку нёс", рискнул Женька. "А вообще-то тебе, дурак, в такой стации-то?" "Просили", деликатно пояснил курьер. Серёга покосилась на старлея. Да вы вообще дураки, наивные как дети. В голове хоть что-то осталось, кроме денег и пошлости. "Еротик командувал", угрюмо сказал Коваленко. "А шоколад от чистого сердца он полезный. А вот Лёшке и отдайте, ему для крови нужно". Сержант забормотал, что он не ребёнок, сладкое есть. Женька вынул из многострадальной сумки помятую плетку. "Вот то ж конфета", удивился всё молчавших торчок. Фонт в ванной иначе поломалась чуть-чуть, сказала Женька. Я там прыгал, ползал. Под бомбёжку заехали, что ли? безразлично спросила Шведова. Под Фаустой, сердито сказал Женька. Ты, Маренко, хоть эту фигню трактуй, но по-головному трусами мы не стали. Пожала плечами. Женька шуршал фольгой, пахло вкусно, свежо. Вот что перепрямлять нужно. Шоколаду Ему что, 70 лет вперёд, что 100 назад? Парадокс, правда, толком не проверенный. Гуржуйский неугомонно шеведова морщилась. Ты ещё скажи, мы за него и продались, скрипнул зубами старший лейтенант. А происхождении конкретного продукта ничего сказать не могу, сунули в ППХ без обёртки, мирно пояснил Женька. Оно в данном случае предлагаю считать шоколадку интернациональной. Да и вообще, что мы, трофейного не жрали? Этот продукт в любом случае получше фрицовского. Шоколад действительно был неплохой. Алексею скормили удвоенную порцию, хоть парень и отнекивался, но и старшина попробовала. Собственно, в будущем не все так погано, как иногда кажется. Кажется, и не спала. Нет, спала, но час тут промелькнул, как секунда. Разбитый и Хелиус ничего не показывали. Майор поднял всех без ора, но непреклонно. Сдерживается гад. Смихчает. Провокатор он, конечно, по всему видно, мерзкий тип, умный и наскось мерзкий. И ненавидеть его следовало бы сильнее, чем фашистов. Но сильнее, чем Генцев и ихнего Гитлера, ненавидеть просто невозможно. Ладно, нужно разобраться, время ещё будет. В чём майор прав, дело до конца доводить нужно. Самолет всё-таки не эти сбили. Нет, о чем им было за Сергеем Вячеславичем охотиться? Здесь логика давала забой. Просто невозможно даже на миг представить, что подполковник Варварин был не тем, кем он был, советский человек. И попробуйте иное гавкнуть. От него урона немцам побольше, чем от целого танкового полка было. Понятно, за данную структуру-то много знать не положено, но всё равно. Разве Мокон предателям числится? Сука, я, сволочь, ты, майор, запутал дерьмом всё, облил. Марина закинула в кузов весь мешок. Диверсантка уже тарахтела, Лёшка выковыривал осколки отсутствующего лобового стекла, вещь на ней в кабине, откуда появлялись. Топтался рядом с бортом здоровяк старший лейтенант, должно быть, подсадить хотел. Тварь. А может, он и вообще штабс-лейтенант какой-то? Шведова вскочила на колесо и стремительно перебралась через борт. Чёрт с ним, что юбка задралась, только бы не прикасался урод и намирный Ряшку нажрал. Всё-таки белоговордейцы они или нет? Остальные уже загрузились. Майор хозяйственно расстелил телогрейки, захвапл обе вдремуй собирается. Торчок подмигивал у кабины, трясёт меньшее место уже занял. Собственно женьк тоже туда нацелился. Вот кто он-то такой? Неужели тоже чужой? Ну как же в это поверить? Рожа интеллигентная, Петя Куляреновоцепил пилот как из задницы. Москвич, он и есть москвич. Но там а ведь совсем другие должны быть. — Ты чего, брезгуешь, что ли? — хмуро спросил москвич-перевыщ. — Садись посередке, мягче будет. Или мне к борту отсесть? Марина села на лапник между лейтенантом, то ли своим, то ли чужим, и надежным торчком. Павло Захарович скреб щеку, уже щетинистую, по всему видно принять то, что майор наплел, было нелегко и видавшему вид ефрейтору. Что же делать-то теперь? Майор, с удобством устроившийся на лапнике и телогрейках, приоткрыл один глаз. Вы беседуйте, не стесняйтесь, я сплю крепко. Только уж лучше на отвлечённые темы дискутируйте, а то я пугаюсь, когда над головой и с нога на шмоляют. Спите, Виктор Иванович, какие уж тут разговоры на ходу, сказал Земляков, устраивая понадёжнее винтовку. Вкузов заглянул старший летенант. Построились, а можем двигаться? Так давно э, пора, заметил попутный, зевая. Хлопнула дверь, из кабины донеслось: "Он сказал: "Поехали!" и взмахнул рукой. "Жеми, Лёха!" Когда сташина заревела, Женька вообще ничего не понял. Девчонка не плакала, а натурально ревела. "Они говорят в три ручья, так тут все четыре. Потому как и износа, и эти вслипы задыхающиеся. Кошмар какой-то. Уткнулась в плечо, торчку яж колотит её. Женька вытащил флягу, но совать в воду было нелепо. Подавится определенно. Вцепилась в юбку свою, кулак аж белый. Попутно и глянул, решил спать дальше. Не всхлипывала, а стонала, задыхалась. Негромко, но прям хоть вытаскивай, лахти, да стреляйся. Торчок что-то бормотал, гладил девчонку по плечу. «Может, остановимся?» Пробормотала Женька, кривясь. «Да, пройдет сейчас. Наш Варварин то, что оговаривал. Про поехали!» Она да про руку махнувшая беспомощно пояснил Ефрейтор Шведова крепко сунула ему кулаком в живот схлипнула особо яростно Проскочили хутор выехали к шоссе ждали когда регулировщик разрешит в колонну втиснуться А Шведова всё плакала Обесирилась правда хлюпала по-простому Прила из флешки зубами звякала снова хлюпала лицо в нос распухло а взрослом бабьем стало Марина, он не нарочно. Я Проковянко. У нас так часто говорят, сказал Женька, вертя в руках старшинскую пилотку. Фраза просто знаменита. Её наш первый космонавт, скажет, а ну, когда в космос полетит? "О, как!" Торчок покрутил головой. "А оно наше ли, ваш взлетел-то?" "Советский." "А оно и понятно," Торчок погладил мятый старшинский погон. "Слышишь, Мариш, чего мы творили-то?" Шведова только всхлипнула, но Женька, чувствуя непонятную обиду, сказал. «И наши регулярно летают. Стараемся не сдавать позиции». «Э-э-э!» Ефрейтор лишь махнул рукой. «Пилотку отдайте!» Старшина села, попыталась вытереть красное лицо. Ей слили остатки воды. Шведова утерлась, надела пилотку. «Уроды вы! Под царским, небось, флагом жоп капиталистам лижете!» «Не знаю», — мрачно сказал Женька. «Он какой был-то царский-то?» Чёрт, да не смотри на меня так. Я по армейской форме на головном уборе, а вот такую же звезду красную нашу. Пусть и не на пилотке. А не хочу об этом. Шведова яростно вытерла распухший нос. А другом рассказывай, о нормальном. Ну, Женьк посмотрел на часы без стрелок на её запястье. Во, а могу я с часах этих, можно сказать, лично с СС-мана снял в Харькове дело было. Пришлось полутурку пыль, садила серой пудрой, скрипело на зубах. Рассказывал земляков, почему-то не о рукопашных схватках со зверевшими эсэсами, и не об отчаянном штурме Госпрома. О госпитале сказать захотелось, о том, как вытащили и вывезли раненых всех до последнего человека, как немцы были в двух шагах от корпусов клин городка, все отходили набитые ранеными машины и повозки. И каким чудом тот транспорт соскребали со всего города, а Варваре не вроде и не упоминал, но ведь... Ониатно участвовал. Правильная это операция была. Как каликой не выгибайся обратно, как вектор не рыскай, люди-то живы остались. 21 июня. Вечер. Закончена основная часть Выборгской наступательной операции. За 11 дней нашими войсками были прорваны 3 оборонительные полосы противника.